жилете. Еще он навел на меня свой лорнет, бесстыдник. Помните, я еще закрылась вуалью, но не утерпела. Высунулась из коляски и крикнула ему «Бесстыдник!». А потом, а потом бросила на дорогу свой букет. Ты помнишь, помнишь, Настенька? Да. А -а -а -а А вот и в Евграф Ларионович. Что, брат, из города? Прямо из города, благопейший. <свят> Прямо оттуда, отец родной. Все расскажу. Только позвольте сначала честь заявить. Вы уже знать мою главную черту, благодетель, подлец, настоящий подлец. Ведь я как вхожу, так уж тотчас главную особу в доме ищу, к ней первый и стопы направляю, чтобы таким образом с первого же шагу милости и протекцию приобрести. Подлец, батюшка, подлец, благодетель. Позвольте, матушка парня, ваше превосходительство – Платьице ваше поцеловать, а то я губами-то ручку вашу золотую генеральскую замараю. А и ибо... вам раскрасается поклон. Что делать, сюда мне барня? Подлец! Александра Егоровна, яблочко наше наливное, позвольте ваше платьице поцеловать. Просковье видишь, Матушка наша родная, протесниться так вам не могу, а то бы не только ручку, даже ножку вашу поцеловал бы. Проказник этот старичок, вечно томно рассмешит. Анфиса Петровна, мое всяческое уважение свидетельствую вам и сыночку вашему бывшему гусару, нашим седержащим. Здравствуй, Настя. Вся моя милюзга тебе кланяется, каждый день о тебе поминает. А вот теперь и хозяину большой поклону. А это, верно, племянничек ваш, что в ученом факультете воспитывался. Сударь, пожалуйте ручку. Ах! Так ведь только пожать, я вас, батюшка просил, если только позволите, а не поцеловать. А вы уж думали, что поцеловать. Нет, отец родной, поканись еще только пожать. Вы меня, благодетель, верно, за барского шута принимаете? Нет, помилуйте, я напротив. Что-то, судари, коли я шут, так и другой кто-нибудь тут. А вы меня уважайте, я еще не такой подлец, как вы думаете, я раб. Моя жена рабыня. К тому ж пальцци, пальцци, сахару, сахру вообще побольше подсыпайте, так оно и здоровее будет. Это я вам по секрету говорю, может быть и вам понадобится. Евкрафлерён. Евкраф. Yeah. Юграф... Послушайте. Yeah. Послушайте. Yeah. Я давно хотел вас спросить. Зачем вы, когда входите, тотчас назад оглядываетесь? Это очень смешно. Зачем оглядываюсь? А все мне кажется, батюшка, что меня сзади кто-нибудь хочет ладошкой прихлопнуть, как муху. А оттого и, и, и, и оглядываюсь. Мономан я стал, батюшка, мономан. Юграт Ларионович, берите чай. Ведь это знаешь, братец, кто? — Ведь это Настенькин отец. — Как отец? Да ведь я думал, она сирота. — Отец, братец, отец и причестнейший, приблагороднейший человек. И даже не пьет, а только так из себя шута строит. Бедность, брат, страшная. Восемь человек детей Настенькиным жалованием и живут. — А что ж благодетеля-то главного не видать? Фомы, Фомичас, разве не прибудут к чаю? — Не знаю, право. Звали его, да он, может быть, не в расположении духа. Я уж и Ведоплясова посылал. Впрочем, может быть, самому сходил. заходил я к ним сейчас. Может ли быть, и что же? Да всего заходил И что же он? Не пойду, говорят. Там теперь, говорят, ученый приехал. Так уж где нам быть подня такого светила? Так и извали выраститься, что подня светила? Ну, так я и ждал, так я и думал. Ведь это он про тебя, Сергей, говорит, что ученый. Что же теперь делать? Признаюсь, дедушка, по-моему, это такой смешной отказ, что не стоит обращать внимания. Я право удивляюсь вашему смущению. Ах, не знаешь ты ничего. Вот ведь горе-то какое. Поздно теперь горевать, Егор Ильичс. Снявши голову, по волосам не плачутся. Послушались бы, маменькис, так теперь бы не плакались. Да чем же я-то виноват, Анна Ниловна? Побойтесь Бога. Я Бога боюсь, Егор ильич А происходит все от того, что вы эгоисты,